Это второе. Следовательно, душа наша и так далее, что и требовалось доказать. Короллари. Отсюда следует, что душа подвержена тем большему числу пассивных состояний, чем более имеет она идей неадекватных, и наоборот, тем более активно, чем более имеет идей адекватных.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 Далее движение и покой тела должны брать свое начало от другого тела, которое определено к движению или покою также другим, и абсолютно все, что происходит в теле, должно было произойти от Бога, поскольку он рассматривается составляющим какой-либо модус протяжения, а не какой-либо модус мышления. По той же теореме шестой, части второй. То есть оно может получить свое начало от души, которое есть модус мышления. По теореме 11, части 2. Это второе. Следовательно, ни тело не может определять душу и так далее, что и требовалось доказать. Схолия.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 чтобы можно было заставить людей хладнокровно оценивать это, если не подтвердить сказанное опытом. Так твердо убеждены они, что тело, по одному только мгновению души, то двигается, то покоится и производит весьма многое, зависящее исключительно от воли души и ее искусства измышления. В самом деле, того, к чему способно тело, до сих пор никто еще не определил.